Глава двадцать первая. Наступление ночи вызывало у Пола Харви противоречивые чувства. Он был рад ее приходу, поскольку она прятала его и скрывала тайные вылазки за пределы фермы. С другой стороны, он боялся ее прихода, так как вместе с ней приходили и воспоминания. В прошлом ночь всегда была для него полна страха, когда мати и отец дрались между собой. О позднее, когда отец вытащив его из постели, избивал и кричал на него, дыша в лицо винным перегаром и табаком. Харви терпеть не мог, когда его закрывали на ключ. Еще одно наследие юных лет: дверь его спальни всегда была заперта снаружи, и так продолжалось вплоть до самой смерти отца. В его комнате не было горшка, и ему часто приходилось мочиться из окна, если он просыпался ночью. Но прежде чем освоить такой трюк, он вынужден был делать это в постель или в один из ящиков комода. Со временем его одежда навсегда пропиталась запахом мочи. Но к какому бы из этих методов Харви не прибегал, его все равно настигала суровая кара отца. Во время беспокойных школьных лет учителя донимали Харви своими расспросами. А ученики насмехались над многочисленными порезами и синяками, которые почти никогда не сходились его тела. Да и Харви, конечно, никогда бы не посмел рассказать кому-нибудь правду об их происхождении. Его ненависть к закрытым пространствам особенно усилилась в Корнфордской тюрьме. Тот факт, что его заперли в одиночке ради спокойствия других заключенных, только ухудшил положение вещей. Теперь же... В какой-то степени впервые в жизни с наступлением темноты он получал возможность свободно бродить по открытым просторам в окрестностях Игзома. Он стоял на вершине холма и смотрел на приветливо мерцающие внизу огни города. Сжав в руке серп, он начал спускаться по склону. Где-то рядом заухала сова, но Харви даже внимания не обратил на этот крик. Город звал его, и Харви. Откликнулся на этот зов. Он испытывал какое-то удивительное чувство, похожее на приятное возбуждение, а пока пригородная лесопилка скрывала его от посторонних глаз.